Глава сороковая. Матвей проводил до дверей аудитории и только после этого отстал. Но и здесь мне стало не намного легче. Это его: "Думай", сказанное таким искушающим тоном, да ещё Соня: "Полин, ну как? Ты ждалась, поговорили?" спросила сразу, как только я уселась рядом. "Да, поговорили. Только не о том, о чём я планировала. Мы стали так мало общаться с тобой, и всё из-за этих парней?" "Да, Соня, я тоже заметила." особенно когда эти парни не дают прохода. Ну они классные оба. Что твой Матвей, что мой Никита? Сонь, не мой Матвей, а просто Матвей. Она закатила глаза. А с Никитой у вас как? Поинтересовалась, пока подруга не успела что-нибудь сказать. Хорошо. Я даже я даже, знаешь, подумываю уже о, ну, ты понимаешь, о чём? И она выразительно подняла брови. Да? Началась лекция, только она не смогла занять ни Сониного, ни моего воображения так, как разговор. Да, Полин, чего тянуть-то? Ты же тоже едешь к Матвею домой. Я? Вот ещё, даже и не думала. Как? Вы с ним тогда, ну, были вместе. Что с того? Это не значит, что я должна ездить к нему по первому требованию. Отношения у вас, конечно, отпад. Нет никаких отношений. Так, общаемся время от времени, когда оказываемся рядом. Ну да, ну да. Долго ждать не пришлось. Так получилось, что мы снова столкнулись с парнями на Большой перемене. Думали, как раз идтили в столовую, когда заметили мажористую компанию с Матвеем и Никитой во главе. Все они выходили из аудитории, где часто проходят лекции у старших курсов, а мы как раз проходили мимо. Матвей тут же оказался рядом. «Нас караулите, Муромцева!» — произнес весело. «Ага, только закончилась пара, и бегом сюда ждать, когда вы выйдете!» Конечно же, он не поверил, но ухмылка стала шире. Ну здорово. Продолжай в том же духе. Думал обо мне на лекции. Всю лекцию только о тебе и думала. Я ведь в университет не для учёбы хожу, а чтобы только о тебе думать. Круто. Мы дошли до столовой, взяли еду, естественно, без очереди и заняли самые большие и удобные по месту положения столы. Матвей рядом со мной, Соня с Никитой чуть дальше, потом остальные. Для носа и ден, самый неприятный из компании, тот, что подкатывал в клубе с непристойным предложением, уселся прямо напротив. На нас не смотрел, но от чего-то я была уверена, ни одно движение не ускользает от его хитроватого взгляда. Откуда взялась такая уверенность, я не знала. Мне не нравится твой приятель. Не выдержала я, когда этот Дэн в очередной раз сделал вид, что не обращает на нас внимания. Была уверена, меня слышит только Матвей. В столовой слишком шумно, да и все заняты едой и разговорами. Который? Тот, что напротив сидит, Денис. Дэн? А что с ним? Я повела плечом. Сейчас парень полностью отвернулся и начал трепаться с соседом. И что я скажу? Почему не нравится Полина? Он подкатывает? Матвей даже есть перестал и уставился на приятеля. Если так то? Да нет, нет. Остудила его пыл, собственно, после того разговора в клубе не подходил ни разу, да и тогда был, скорее всего, пьян. Стоит ли упоминать об этом? Просто не нравится. Матвей заметно расслабился. Он и не должен, вообще-то. Ни он, ни кто-либо другой из парней. Кроме меня, конечно. Кстати, что там со свиданием? Я пока думаю. Не затягивай. Хочется уже определённости. Он откинулся на спинку пластикового стула, глотнул кофе из стакана. Я сделала то же самое. В запасе 10 минут, которые не пришлось тратить на очередь, можно позволить себе неспешно насладиться напитком. Зачем тебе моё согласие, Багров, если ты уже всё решил за меня? Не знаю. Вдруг потянулся к мне, откнулся носом в шею. Матвей, прекрати. Но не отстранилась. Слишком приятно, чтобы я могла это сделать. Полин, хмм, как приятно пахнешь. Прекрати меня нюхать, процедила Катю и потёрла носом о кожу. Матвей, Так что с свиданием? Хорошо. Я согласна, пойду с тобой. Только веди себя прилично. Кайф. И ни фига он не стал вести себя приличнее. Теперь начал тереться щекой, вызывая мириады мурашек. На свидание в общественном месте багров, на большее не рассчитывай. Пойдём куда скажешь. Такая покладистость мне понравилась. Хорошо. На третьей паре выяснилось, что нас оставляют ещё и на четвёртую. Написала Матвею, он ответил ок. Вместо того, чтобы покинуть стены универа, пришлось толпиться в холле вместе с другими недовольными студентами. Внезапно по коридору пронёсся шелест: "Драка, драка!" Все потянулись за угол. "Пошли смотреть", спросила Соня. "Вот ещё. Нам что за дело? Слишком волновалась перед свиданием, чтобы думать о чём-то ещё". Из-за угла выбежала Машка и принялась оглядываться вокруг. В последнее время мы редко виделись, и не только в универе, но и в клубе, поэтому почти успела забыть о её существовании. Заметила нас и кинулась в нашу сторону со всех ног. "Полина, вот ты где!" воскликнула она, как только подбежала. "Ты чего тут?" "А где мне ещё быть? У нас лекция. Привет, кстати. Пошли, может, хоть тебя послушает, иначе изобьёт и вы до полусмерти". "Кто? Кого?" Но она уже схватила за руку и потащила вперёд. Мы завернули за угол, бегом спустились по лестнице и выскочили на улицу через внутренний выход. Затормозили перед небольшой толпой, плотное кольцо студентов начало расступаться перед нами, а дальше звуки борьбы, стоны, в центре всего этого Матвей, методично избивающий того самого Денна, о котором шла речь в столовой.